Глава 24. Пирамида. Часть 2. У входа в пирамиду периодически вспыхивал свет, и там, где он загорался, словно из ниоткуда появлялись испуганные люди. Некоторые пугливо озирались, ощупывали свое тело, а затем облегченно выдыхали и спешили прочь, подальше от сокровищницы длиннопалых. Некоторые же падали, зажимая раны руками. Они с трудом собирались силами, поднимались и отходили к своим шатрам или палаткам. В наследии длиннопалых на первом уровне умереть можно было разве что по случайности. Пирамида телепортировала каждого, кто оказывался в смертельной опасности, наружу и больше не пропускала внутрь. Многие перенесли сразу, едва войдя. Некоторые даже не почувствовали, как их жизнь едва не прервалась. А кто-то упорно сражался и проигрывал. Но Чудику на всех было плевать. Он просто спал, откинув голову на скалу и проснулся лишь, когда неподалеку вспыхнул яркий свет. Из портала вышли трое. Чудик сразу узнал Элику, Микки и Филинику. Он поднялся на ноги и быстрыми широкими шагами направился к ним. «Микки, что случилось со стариком? Почему он исчез?» — спросила Элика. «Я не знаю». Микки рассеянно покачала головой. «Я открыла глаза, когда смогла усвоить шихху. Дядя Реймс посмотрел на меня, а потом испугался, и у него кровь изо рта пошла, и он исчез. Это из-за меня, да? Ее глаза налились слезами. Ты не виновата. Филиника погладила Мики по голове. Старик выполнил свое предназначение. Ты смогла усвоить наследие, вот он и исчез. Филиника так не считала, размышляя над последними словами Реймса, но ей совсем не хотелось расстраивать Мики. Думаешь? С надеждой спросила Мики. Она повернулась к чудику, уткнулась головой тому в руку и отодвинула маску, украдкой вытирая слезы. «Конечно!» — уверенно кивнула Филиника. «Не расстраивайся. Ты же смогла без проблем получить наследие». «Да». «Но почему он так испугался, когда увидел меня?» В ее голосе сквозила тоска. «Может, он испугался смерти?» «Все люди боятся ее, особенно те, кто живут дольше других», — предположила Филиника. Чудик погладил Мику по плечу, пытаясь ее утешить. Она слабо улыбнулась и решила поверить такому объяснению, хоть ее игры с червячок сомнения. Элика отвела внимательный взгляд от филиники, решив ничего не говорить. В это время Ниэль наконец добрался до середины пустыни, к оазису идеально круглой формы, с тремя озерами и черным постаментом в центре. По дороге сюда он видел несколько обелисков, указывающих правильный путь. и встречал незнакомых людей, путешествующих небольшими группами. Но так как за ним постоянно неслась толпа кукол, никто не решился подойти к нему, считая, что это он так развлекается или тренируется. Неэль, после бешеной гонки был весь в ранах и валился с ног. Когда он добежал до оазиса, куклы растворились в песках пустыни. Он облегченно лег на траву и жадно напился воды. — Ты чего так поздно? — раздался голос над ним. Нель устало открыл глаза и увидел Крима. «Потому что сложно. Я чуть не помер там». «А?» Крим удивленно посмотрел на него. «Ничего там сложного нет, это ж первый этаж. Может, я мало с тобой тренировался?» Нель промолчал и прикрыл глаза. Он в течение получаса отдыхал и переводил дух. Крим сидел рядом, вглядываясь в пустыню. Он ждал Филинику. Отдохнув, Нель достал из кольца лекарство и принялся обрабатывать свои раны. «Думаю, девочки или в другом месте каком-то, или уже снаружи», — предположил он. Крим кивнул, соглашаясь. Они вдвоем поднялись и направились к постаменту. Там они остановились в сторонке и наблюдали, как подходят люди, читают надпись на неприметном обелиске, а затем бросают ядра кукол в специальное отверстие. Снизу выкатывался мешочек. Люди брали его, а затем направлялись к одной из трех арок перехода, ведущих на второй этаж. «Ну что, идем?» — предложил Крим. «Да, только подожди немного». Неэль достал из кольца части кукол и вытащил из них ядра, сложил в мешочек. В общем, он собрал более сотни таких частей. Крим присвистнул. «Ты как столько нашел? Я пятьдесят-то с трудом набрал». «Я раза в два больше ядер уничтожил. Они лезли изо всех щелей». Буркнул Неэль. «Может, у Новиков как-то по-другому?» «На меня больше двух одновременно не нападали». Почесал затылок Крим. Ниэль промолчал, мысленно сетуя на несправедливость. Наконец он закончил, и они направились к постаменту. «С другой стороны, тебе повезло. На первом этаже наградой служат кристаллы энергии. И чем больше ядер, тем выше награда». Обнадежил его крем. «Я столько кристаллов потерял», — грустно прошептал Неэль, вспоминая все уничтоженные им ядра. «Ну, хоть что-то». Он высыпал весь мешочек в отверстие. снизу вывалился один бледный маленький кристалл и то треснутый может это какой нибудь супернавороченный кристалл даже реже чем высший восторженно подумал неэль горящими глазами глядя на камушек он достал из кольца перчатки и пинцет с мягкими кончиками и осторожно поднял кристалл он поднес его глазам и внимательно рассмотрел на вид похож на обычный кристалл низшего качества это какая то маскировка неуверенно подумал неэль В это время Крим с радостью разглядывал свой мешочек, в котором были не только кристаллы среднего качества, но и несколько высшего. Он подошел к Неэлю, улыбаясь от уха до уха, и увидел, как тот под лупой разглядывает свой камушек. «Дай гляну». Крим бесцеремонно отобрал у него кристалл и пощупал. «Бракованный водный кристалл низшего качества», — заявил он. «Не может такого быть! Просто ни моих, ни твоих знаний недостаточно, чтобы понять истинную ценность этого... Нель умолк, увидев, как Крим просто сжал пальцы и раздавил камушек в голубоватую пыль. Как же так? Расстроенно пробормотал Нель. Я же больше сотни ядер собрал. Там даже было ядро куклы уровня практика. Может, ты как-то насолил пирамиде? Неуверенно предположил Крим. Я слышал про случаи, когда в похожем наследии какой-то мелкий дурень сходил в туалет подарку перехода. Так в следующем испытании он уселся на взрывной кристалл, и его ягодица тогда неплохо поджарила. «Нет, я так не делал», — буркнул Ниэль и подумал. «Хилл же говорил, что раса кошмаров и небесного наследия были врагами. Может, поэтому?» «Ну, тогда ты просто неудачник. Пожал плечами Крим. Пойдем на второй этаж, вдруг там тебе больше повезет». Ниэль с недовольством пошагал за ним, даже не подозревая, что один лысый старик специально пометил ядро куклы уровня практика. Второй этаж представлял собой круглый просторный зал, похожий на арену. Одаренные разбились на отдельные группки и тихо переговаривались между собой. «И что нам делать?» — спросил Ниэль. «Ждать. Пожал плечами Крим, пока остальные не покинут первый этаж пирамиды. Только тогда наступит второй этап». Крим и Ниэль нашли свободный от людей уголок, достали кресло, столик, пиалы и напитки. Им пришлось ждать около четырех часов, пока пирамида не отправила наружу всех, кто не прошел первый этаж. Посреди зала из земли неспешно вылез светлый монумент, на котором был написан текст на неизвестном языке. Ниль незаметно сменил один монокль на другой. Там написано, что на арене 1463 человека, и чтобы все перешли на третий этаж, должно остаться 200. «Если хочешь сдаться и выйти, нужно прокричать слово «ИТУ».» Прошептал Ниэль Криму. Тот сосредоточился и сказал, «Уходим, скоро тут будет жарко». Они отошли подальше и вытащили оружие, настороженно следя за остальными. Вскоре некоторые смогли перевести надпись, и один молодой парень невероятно громким голосом прокричал текст. Задание услышал каждый. Немного помолчав, он продолжил. «Я предлагаю всем новикам и практикам без группы уйти по доброй воле! На кону стоит ваша жизнь! Подумайте хорошенько!» Многие послушались совета и прокричали или прошептали нужное слово. В итоге на арене осталось около 500 человек, в основном те, кто пришел с группой. Из одиночек мало кто решился продолжить путь. В абсолютной безопасности себя чувствовали только команды, в которых присутствовал хотя бы один абсолют. Нель мысленно порадовался, что взял Крима с собой. Спустя десять минут, когда начались сражения между практиками и метрами, из новиков не осталось почти никого. Нель со скучающим видом наблюдал за представлением, пока к нему не подошел странный подросток. «Меня зовут Йозас, давай драться!» — крикнул он. Неэль скептически глянул на него и хотел было отказаться, но тут по его спине хлопнул Крим, и он по инерции сделал несколько шагов вперед. «Давай дерись! Без практики твои тренировки бесполезны, так что дерзай!» — хмыкнул Крим. Неэль зло посмотрел на него и снова повернулся к воинственному парню. Выглядел тот внушительно, высокий и крепкий. Одет он был лишь в простенькие штаны, в правой руке держал секиру с короткой рукояткой, от которой тянулась тяжелая стальная цепь, поднимаясь вверх по руке. Все его тело было мускулистым и подтянутым, а его кожу испещряло множество шрамов. Еще одна цепь обвивала левую руку. К ней крепился боевой топор с длинной рукояткой. Увидев, как Неэль разглядывает его, Йоза сказал. «Мне 10 лет, я Новик. Пришел с дядей, вон он». Йоза указал на мускулистого мужчину в обтягивающей рубашке, что стоял, скрестив руки, и с прищуром наблюдал за ними. Неэль посмотрел в карие глаза парня, стараясь не пялиться на его лицо. Оно, как и его тело, было все в шрамах. особенно сильно бросалось в глаза отсутствие губ и глубокие прямые рубцы там, где должны быть брови. Наконец Неэль кивнул. «Хорошо, давай спарринг. Только без крови и травм мы просто проверим силы друг друга. Мой друг будет следить за этим. Согласен?» «Да». Йозас уверенно кивнул. Ниэль смотрел мысленным восприятием округу и заметил, что внимание многих одаренных обращено на них. «Я знаю его дядю». Крим подошел сзади и положил руку на его плечо. «Он не тот человек, что станет шпионит за нами. Я сделаю арену, сражайтесь внутри, там вас не будет видно». «Хорошо», — согласился Ниэль, готовясь к бою. Крим кивнул дяди паренька, предупреждая о своих действиях, и поднял правую руку, сжав в ней темную бусину. Из его ладони на ближайшие десять метров распространился теневой купол, закрывая их от любопытных взглядов. Ниэль и Йозес прекрасно видели все вокруг. Ну что ж, начнем. И они начали. Неэль сделал шаг, рывком направил копье в голову Йозаса, но тот легко отбил атаку секирой. Неэль сделал еще один шаг, на этот раз ткнул кинжалом. Он не стал брать оружие хильдефона, а достал обычное, купленное у киланов. Но и это нападение Йозас отбил без труда, атаковав в ответ сначала ногой, а затем горизонтально взмахнув боевым топором. Скорость битвы постепенно нарастала. Йозас технично орудовал топором и иногда выбрасывал вперед секиру, резко возвращая ее цепью назад и пытаясь попасть в спину Ниэля, но тот, благодаря помощнику, предвидел все атаки и легко уворачивался, контратакуя в ответ. Бой набирал обороты, и казалось, что силы равны. Йозас не мог попасть по Ниэлю, а тот не был способен пробить защиту противника. Каждый удар топора или секира обладал такой силой, что если оружие случайно касалось земли, то оставляло после себя сеть трещин на каменном полу арены. Со временем Ниэль и Йозас начали совершать ошибки, и Криму приходилось метать небольшие камушки, спасая от верной гибели то одного, то другого. В первый раз он отклонил копье, которое должно было войти в глаз Йозаса. После он отбросил камнем секиру, что чуть не срезало часть головы Ниэля. Ниэль пользовался богатым опытом битв, шагом и помощником, а Йозас обладал невероятным видением боя, непробиваемой защитой и сверхсилой. Наконец, они оба остановились, тяжело дыша. Теневой купол спал. «Спасибо!» Искренне поблагодарил Йозас и направился к дяде, что одобрительно кивал все время боя. Неэль мрачно кивнул, убрал кинжал и копье в кольцо и подошел к Риму. «Я воевал в горячих точках». Убивал людей. Я не начинал с нуля, как этот парень. В этом мире я много раз сражался с насильниками и убийцами, считая себя достаточно сильным, чтобы сражаться на равных с практиком. Но сегодня я проиграл. Я проиграл. Думал Ниэль, вставая рядом с улыбающимся Кримом. Отлично вышел спаринг. Я не думал, что ты уже настолько готов к подобным битвам. В будущих тренировках начну искать тебе подходящих противников. Так намного эффективнее. Похвалил Крим. Он не видел выражения лица Ниэля под маской, поэтому не догадывался о его настроении. С момента битвы прошло два часа. Все это время под присмотром мастеров устраивались бои на выбывание среди практиков и метров, пришедших в пирамиду бессильной группы. И когда на втором этаже осталось 200 человек, все вдруг затряслось. Все заозирались по сторонам, пытаясь понять, что происходит. Из пола забил огненный гейзер. За первым последовал второй, а затем и третий. Через полминуты множество людей кричали слово «выхода», исчезая с этажа. Но некоторые выделялись своим странным поведением. Нель стоял и с интересом наблюдал, как на него падает жидкое пламя. «Какая интересная техника», — думал он. «Это иллюзия, которая заставляет при страхе чувствовать настоящую боль. Этот не важен ранг, каждый ниже владыки может умереть от нее. Очень интересно». Как человек с родословной расой кошмаров, Ниэль мог спокойно видеть через такие иллюзии. Он сразу же все понял и предупредил Крима, когда тот запаниковал. Крим успокоился и с подозрением посмотрел на Ниэля. Тот же просто пожал плечами и указал на глаз, на котором под маской был монокль. Крим с пониманием кивнул. Через десяток минут иллюзия исчезла. На этаже осталось около 70 человек. Ниэль быстро нашел своим восприятием Йозаса и его дядю и кивнул им. Также он обнаружил лениво сидящего в кресле Нера, прямо стоящую и твердым взглядом взирающего на соперников Эдну, Ингози, что грациозно восседала на своем троне, подпиливая пилочкой ногти. Увидел он и представителей клана Ракта, клана Канасу, федерации шелкового тюльпана. Все они спокойно прошли через испытания второго этажа. Наконец, посреди арены появилась темная арка перехода. Нгузи и Эдна кивнули Нелю и Криму, приглашая их пойти вперед. Нель не стал отказываться, уверенным шагом первым войдя внутрь. Он оказался в небольшой комнате, напротив виднелась еще одна арка. На единственном столе лежал кинжал в черных ножнах. «Похоже, это награда за второй этаж», — подумал Нель, поднимая оружие и с подозрением осматривая его. Клинок отливал темным цветом. Ниэль проверил его и понял, что кинжал этот — весьма неплохой артефакт, не бракованный. До уровня оружия Хильдефона он не дотягивал, но Ниэль и этому был рад. «Может, это только на первом этаже мне так не повезло, а дальше все нормально будет?» — с надеждой подумал он. Такое оружие ему совсем не помешает, ведь кинжал Хильдефона могли узнать по стилю или рунам и тогда не избежать беды. А оружие, купленное у Киланов... было далеко не таким качественным, как кинжал в его руках. Неэль спрятал награду в кольцо и вошел в арку. Он оказался в просторной комнате без окон и дверей. На потолке заметил несколько сияющих шаров, что неплохо освещали помещение. Вспыхнул свет, и напротив Ниэля появился... Ниэль! Один в один такой же, даже рваный рукав, ничем не отличался. Позади двойника виднелась темная арка. Нель осторожно махнул рукой, и второй Нель идеально повторил его движение. «Хм! Хм! Ты дурак! Ты дурак! Я дурак! Я дурак!» Отражение повторяло абсолютно все, копировало даже интонацию и тембр голоса. Нель попробовал обойти его, но тот также двинулся вперед, перегораживая путь. Он пригляделся помощником и понял, что столкнулся с куклой-двойником. Неэль видел сложную систему ядер и каналов внутри нее. Пару раз, попытавшись ловкими движениями пройти мимо двойника, Ниэль понял, что единственный способ обойти его — это уничтожить. «Видимо, задание третьего этажа в этом и состоит», — подумал он, потянувшись к кольцу. Но через мгновение Неэль понял, что доступ к пространственному артефакту оказался заблокирован какой-то неосязаемой пленкой. «Черт!» Он бросился на куклу, напитывая кулаки энергией. Через пару десятков ударов он понял, что это бесполезно. Двойник зеркально повторял все движения. Когда Неэль бил, он тоже бил. Когда Неэль уклонялся, он тоже уклонялся. Нель решил пойти на риск. Он напитал энергией кулак и атаковал плечо куклы, сам при этом не уклоняясь от встречного удара. а отлетел Ниэль от удара. «Ах!» — повторила кукла, точно так же отлетев. Неэль сидел на полу, зло глядя на двойника и потирая травмированную руку. Кукла зеркально повторяла его движение. «Вот блин, еще чуть-чуть и сломал бы руку!» «Думал Неэль: я даже не смог пробить его внешнюю защиту. В этом задании есть два решения, если я не ошибаюсь. Это сломать печать на кольце или же попробовать понять, как убить его, травмируя себя». Нель около часа пытался пробиться в кольцо, но у него так и не получилось это сделать. Тогда он переключился на второй способ. Он сел перед куклой и внимательно изучил ее помощником. Спустя десяток минут Нель придумал болезненное, но действенное решение. Устроившись поудобнее, он глубоко вздохнул и напитал указательный палец внутренней энергией. Нель внимательно наблюдая помощником за куклой, Ткнул пальцем себе в сгиб локтя и медленно надавил. Двойник повторил действие. Нель проткнул кожу и продолжал миллиметр за миллиметром проталкивать палец, стараясь при этом не сильно повредить связки. Треск. Один из камней, что находился в локтевом суставе куклы, треснул. Нель аккуратно вытащил палец и вытер кровь о свой плащ. Он еще раз вгляделся в двойника. Система внутри куклы была довольно сложной. Многочисленные каналы и ядра в различных точках тела, включая и камушки в локтях. Но сейчас двойник уничтожил один такой, который, как думал Нель, отвечал за управление предплечьем. Он медленно вытянул травмированную руку. Кукла повторила его движение, вот только ее кулак не смотрел прямо в лицо противнику, а из-за сломанного ядра был направлен в пол. Нель вытянул указательный палец, приблизил его к глазу куклы. Двойник повторил движение, кисть продолжала работать, вот только палец указывал в пол. Неля отвел руку назад, напитал ее энергией и резким движением выбросил вперед. Чик! Палец Неля проткнул глаз куклы, уничтожив его. А вместе с ним он сильно повредил сеть кристаллов, что находилась внутри головы. Кукла повторила движение, но только раскачала повисшую на неработающем предплечье кисть. Когда Неэль уничтожил глаз и повредил центр двигательной системы своего двойника, тот завалился на бок, и вся его одежда и волосы впитались внутрь куклы, оставляя после себя голое и лысое тело без половых признаков. «Ох!» Нель устало потер травмированную руку. «Ох!» С небольшим запозданием донеслось от двойника. Нель хмыкнул и встал. «Похоже, кукла не полностью выведена из строя», «Раз может еще что-то говорить», — подумал Ниэль, задумчиво взглянув на лежащего двойника, чьи конечности слабо подрагивали. Ниэль снова проверил кольцо, и то все так же оставалось запечатанным. «Неужели не правда думали, что я оставлю тут такую ценную штуку?» С иронией подумал он и за ногу потащил куклу к арке. Подойдя к ней, он швырнул голову двойника внутрь, а затем вошел сам. Ниэль оказался в комнате, в конце которой виднелась арка. Рядом валялась кукла, а посреди комнаты стоял монумент с текстом. Он проверил кольцо и убедился, что печати больше нет. Нель отправил двойника внутрь кольца, а затем достал бинты и лечебную мазь. Лишь полностью обработав рану, он поправил монокль и взглянул на текст. «Поздравляю! Ты один из немногих, кто смог победить куклу зеркального отражения. Разрушь монумент и получи свою награду, спрятанную внутри него». Как одаренные первого ранга, ты достиг максимума возможных заданий, портал выведет тебя наружу. Нель довольно кивнул. Он понимал, что за главные награды будут сражаться Абсолюты, ему там делать нечего. Нель напитал кулак энергии и стукнул по монументу. Бах! Ни царапинки. Нель удивленно посмотрел на абсолютно целый камень. Бах-бах! Неэль руками и ногами избивал монумент, но так и не смог его повредить. После нескольких минут он остановился. «Какого хрена? Это награда или еще одно испытание?» — раздраженно подумал он, доставая из кольца свой новенький кинжал. Но даже им Неэль оставил лишь несколько царапин. Тогда он достал копье, встал в стойку, напитал мышцы энергии и сделал резкий выпад. Клац! От монумента откололся маленький кусочек размером с ноготь его мизинца. Ниэль с досадой вытащил последнее средство — кинжал Хильдефона. Уже им он смог оставлять глубокие следы на монументе. В течение пяти минут он размахивал оружием, пока, наконец, не разрушил злосчастный монумент. Среди обломков Ниэль отыскал небольшую черную шкатулку из неизвестного ему дерева. Он открыл ее и обнаружил внутри три аккуратных ряда с желтыми пилюлями. Сбоку лежал свернутый лист пожелтевшей бумаги. Нель осторожно достал ее и развернул. Пилюля-прорыва. Позволяет одаренному второго ранга без боли и с наименьшим риском прорваться к третьему рангу. Рецепт. Для создания пилюли необходим уровень мастера алхимии. Ингредиенты. Трава серебряного скелета, язык трехногого червя, ягодоморозной черники. Ниэль радостно читал рецепт пилюли. Он знал, что подобная алхимия очень высоко ценится, и достать ее крайне сложно. Кланы и ордена бережно хранят секреты производства подобных пилюль и эликсиров. «Это сокровище!» — радостно подумал Ниэль, отправив шкатулку в кольцо. Он находил в книгах Хильдефона несколько похожих рецептов, но там требовалось более высокое мастерство алхимика, да и рецепты не были такими подробными. Длиннопалые описали каждую мелкую деталь, от точного контроля температуры пламени до тональности и скорости бульканья самого варева. Такие рецепты называли прорывными, именно с их помощью алхимики могли перейти на следующий ремесленный ранг. Нель в последний раз оглядел пустую комнату и вошел в арку перехода.